Церковной сторожке. Теперь я стоял перед закрытыми церковными воротами и думал, а не пролезть ли через прутья решетки. Из маленького домика у ворот вышел невысокий пожилой мужчина с совковой лопатой. Начал чистить снег. Да вроде ведь и так дорожка чистая. У нас во дворе дворник так не старается, как этот. Вон какие ровненькие стеночки выложены из снега по бокам широкой дорожки. Я проскользнул во двор, нерешительно потоптался у ворот. Мужичок с лопатой увидел меня и почему-то обрадовался. «Ух ты, тварь божья! Что, маленький, пришел поклониться младенцу?» «Ничего не понимаю, за что он меня тварью обозвал? И никому я кланяться не собираюсь, а с виду вроде добрый». Мужичок отставил лопату в сторонку, поднял меня на руки. Скинул грубую рукавицу, погладил теплой рукой по спинке. «Не люблю я этих кошачьих нежностей, но пришлось стерпеть». А мужичок пошел со мной к церкви. «Вот здесь мы вечером будем ладить вертеп», — указал на наваленную у дорожки большую кучу снега. «Час от часу не легче. Куда я попал? Ведь в сказках так и говорится, вертеп разбойников». Я закрутил головой, примеряясь, куда бы спрыгнуть, да и удрать, по-добру, по-здорову. Но мужичок прижал меня крепче, к своему полушубку. «Ну, до вечера далеко, а сейчас тебя надо накормить. Он какой худенький, ребрышки просвечивают». И понес меня в тот маленький домик у ворот, приговаривая. «Вот это церковная сторожка, я здесь живу. Сторож я, сторож, Василий Дмитриевич Воронжев». «Но раньше, когда на заводе работал, меня все Митричем звали. А теперь кто по имени-отчеству, а кто Василием?» «Ты вот, небось, Васька, а я Василий!» Я в негодовании замотал головой. «Какой такой Васька? У меня свое имя есть. Димка!» Митрич как будто понял. «А ты знаешь, что Васьками котов звать не полагается?» «Не знаешь? А я тебе скажу. Человеческие имена для людей!» А животным клички придумывают. Ты вот серенький такой, дымчатый. Я тебя, пожалуй, дымком буду звать. Или дымкой. Сгодится. Я по-кошачьи потерся о его руку. Сгодится. Митрич толкнул дверь сторожки и оттуда пахнуло теплом. Я почувствовал, до да чего же холодно на улице. Сторожка была совсем маленькой, из одной комнатки. Желтые крашеные полы... Оклеенные простенькими обоями стены, аккуратно застеленная светлым покрывалом кровать, низенький старый холодильник, выбеленная печь. Вот и все, что было в сторожке. Василий Дмитриевич посадил меня прямо на хорошо разогретые кирпичи печки. «Посиди пока, погрейся, а я тебе завтрак сгоношу». С печки все было видно, как на ладони. «Ух ты!» В обоих передних углах сторожки были сделаны полки с разными картинами, большими и совсем маленькими. Почему-то все одни портреты с непонятными золотистыми кругами вокруг головы. «Да это же иконы!» – догадался я. У соседки как-то мама посылала меня к ней спросить немного соли. Были похожие. «Молочка бы тебе налить, да нету пока. Пост». С сожалением, сказал Митрич. Ну, если приживешься, я возьму у батюшки благословения покупать для тебя молочка и мясца. А там и пост кончится. Недолго уж осталось. Ничего, голодным не оставлю. Вот пока, налью-ка я тебе супчика, да хлебца покрашу. От уже забытого аромата щей из-под откинутой крышки кастрюли можно было просто сойти с ума. «Неужто мне дадут человеческой еды?» Митрич заметил, как я нетерпеливо облизнулся и сам добродушно усмехнулся. Иш, умница! Не против супчика?» «Вот и хорошо!» Он налил чуть ли не полное блюдце щей, накрошил туда беленького хлебца и поставил все это на пол у ножки стола. Бережно снял меня с печки и поставил к блюдцу. «Ух, и накинулся же я на еду!» Аж за ушами запищало. Митрич снял полушубок, повесил его на гвоздь у двери. Налил себе чаю, достал кусочек сахару и захрустел им, шумно прихлебывая из эмалированной кружки. А я вмиг опустошил блюдечко, да еще и вылезал его дочисто. Мама меня не похвалила бы за такое, а Василий Дмитриевич был доволен. Шостренький котик, вот подрастешь, будешь у нас мышеловым». В церкви две кошки живут, а ты им в помощь. Нам без кошек никак нельзя. Мыши обнаглеют, начнут просфоры таскать. Ловить мышей? Ну нет. Я отбежал от стола и сел в сторонке. Мыши так ужасно пахнут, их и в лапы добрать противно. Не то что в рот. Фу, гадость. Пират приносил их Мурзику, предлагал и мне, но я сразу отказался. А теперь что же, самого заставят их ловить? Я приуныл. Плохи мои дела. Василий Дмитриевич снова посадил меня на теплую печку. Подремри, малыш, а я почитаю. Я тут, брат ты мой, в двадцатке, читаю псалтырь. Так что, хочешь слушай, нет так спи, а мне уж, пожалуйста, не мешай. Он встал перед иконами, перекрестился. Господи благослови, и открыл какую-то толстую старую книгу. с крупными черными и красными буквами причудливой формы. Я услышал незнакомые удивительные слова, и мне показалось, что от них было еще теплее, чем от нагретой печки. В сторожке даже стало немного светлее, но это же не могло быть из-за тоненькой свечки. Еще перед иконами стояли две стеклянные вазочки. Да нет, вряд ли это были вазочки. Для них, наверное, было придумано какое-то совсем другое слово, только я его не знал. В обеих вазочках горели крошечные огоньки. Старожке стоял ни на что не похожий запах. Пахло хорошо протопленной печкой, медово пахло растопленным воском от горящей свечи, а еще пахло чем-то совсем незнакомым, горьковатым, но очень приятным. На тумбочке перед иконами стояла керамическая кружечка с крышечкой сверху и дырками по бокам. Из кружечки и плыл, клубясь, этот аромат. Я не просто вдыхал, впитывал этот терпкий запах. Он смешивался с незнакомыми словами, с желтенькими огоньками над свечкой и вазочками, и как будто поднимал меня и уносил высоко-высоко, далеко-далеко. «Благословляю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих», — доносилась до меня. И что-то во мне отзывалось удивительным словам. «О Господи похвалится душа моя, да услышат кроцы и возвеселятся». Голова закружилась, и я уснул, продолжая слышать каждое слово. «Если это псалтырь, то я не знаю книги лучше». Даже самые интересные сказки, которые мы читали иногда с мамой, были в сто раз хуже. У меня не хватало слов, чтобы выразить чувства, которых мне никогда прежде не доводилось испытывать. Я спал и не спал. Кто-то невидимый оказался рядом со мной. Он смотрел на меня сочувственно. От него веяло такой любовью, которой не было даже у мамы. А уж мама-то меня любила всегда, даже когда ругала за провинности. Василий Дмитриевич в последний раз перекрестился, со вздохом закрыл книгу. Очень медленно, словно бы нехотя. Да я видел, что ему больше всего хотелось читать ее и читать. Но дела. Он опять оделся и вышел из сторожки. А тот невидимый... Остался со мной. Я, наверное, все-таки спал, потому что не мог же я наяву услышать этот голос. «Ну что, Дмитрий, трудно стать человеком?» «Трудно», – прошептал я, и из глаз моих выкатились две крупные горячие слезинки. «Да ты почти стал уже». Голос был ласковым и в то же время строгим. «Можно бы и сейчас уже превратить тебя в человека!» «Да превратите!» Я вскочил на лапы, умоляюще глядя на иконы. «Потому что нельзя же глядеть на невидимку!» «Ты уже понял, что нельзя обижать беззащитных, научился помогать слабым!» Продолжал голос. «Осталось совсем немного! Потерпи!» И умолк. Я плакал, сам не зная, от чего больше всего плачу. От того, что мне еще надо чего-то ждать, или от радости. Ведь мне было сказано, что терпеть осталось немного. Слезы сами лились и лились. Со стороны, наверное, я был похож на Мурзика, когда он никак не мог дождаться ушедшего в поход за травами пирата. От этой мысли я развеселился и перестал плакать. Угрелся и еще крепче уснул, свернувшись клубочком. Проснулся я от скрипа открывающейся двери. Василий Дмитриевич вошел и поскорее захлопнул за собой дверь. Я впервые увидел, как в комнату ворвался Голубовато-седой морозный воздух. Но дальше порога не пошел. Столкнувшись с домашним теплом, растворился в нем и сам стал таким же теплым, ласковым, золотисто-прозрачным. Сторож переобулся из больших валенок в короткие, чуть выше щиколотки, снял полушубок. Достал из печи кастрюлю с горячими щами, налил себе в большую миску, мне. Все в то же блюдце. Позвал меня. Кс-кс-кс, прыгай ко мне, дымка. Я спрыгнул на стул, а с него уже на пол. Подошел к столу. Помолимся перед едой? Спросил Василий Дмитриевич. Ну, ты так постой, а я за нас обоих помолюсь. И, перекрестясь, стал молиться. Отче наш, и же на небесих, да светится имя твое, да приедет царствие твое. Молитва была красивой, как песня, и про Богородицу тоже. Я опять почувствовал себя так же, как когда Василий Дмитриевич читал псалтырь. Каждое слово отзывалось во мне, обогревало и освещало изнутри. Василий Дмитриевич закончил молитвы и оглянулся. «А ты чего не ешь? Не нравится, что ли?» Я не стал огорчать доброго сторожа, Принялся за еду. Ты посмотри, какой воспитанный. Дождался, пока хозяин начнет есть. Тогда уж и сам умилился Митрич. Ну давай, ешь. Мало будет, добавлю. У нас с тобой и каша есть, гречневая. И я сегодня вдоволь поем. Это уж завтра надо будет малость поголодать. Попаститься строже. Сочельник. Ну и то, не для кошек. Для людей. Не бойся, малыш, у меня не оголодаешь. И он ел и разговаривал со мной, как с настоящим человеком. Видно, скучно ему одному. Вот и рад тому, что можно с кем-то поговорить. А я ведь тоже был рад слышать человеческую речь. Вечером в храме будет служба. Возьму тебя с собой, пожалуй. А потом посмотришь, как я вертеп мастерю. Это уж после службы, когда все разойдутся. А утром люди придут. Красота-то какая! Ну а ты самым первым все увидишь. Я уже понял, что вертеп, который собирается мастерить Митрич, совсем не страшный, а наоборот радостный. Теперь уже мне самому не терпелось поскорее увидеть, что же это такое. Митрич дохлебал щи, положил себе в эту же миску каши и мне в блюдце щедро добавил гречки. «Вот придет отец Сергей, благословлюсь у него, да и куплю тебе молочка, сметанки». «Эх, а у нас тут что?» – сказал он, помолчав. «Неделю назад в церковь пришла молодая женщина. Горе у нее. Сынок пропал. Плачет, конечно. Ищут его везде». а найти не могут. Ну, заказала она все, что надо. И знаешь, вот, каждый день, как у нас обедня служится или молебен, стало приходить. Хорошо, каникулы дали людям на Новый год. Можно и в храм Божий прийти, помолиться. Вот ведь оно как. Горе людей вразумляет. Пока все хорошо было и слышать не хотела о церкви, о Боге. А как прижала, тут и поняла, что неоткуда откуда больше ждать помощи. Кто, кроме Бога, ей поможет? Вот сегодня была. Я не мог больше есть. Как бы я хотел спросить, а кто она? Как ее зовут? Но что толку мяукать? Он ведь не поймет. Да и сейчас не понял. Наелся? Ну и ладненько. Беги. Побегай по двору, только недолго, замерзнешь. Он открыл дверь и выпустил меня наружу. Я выскочил за порог, поежился от холода. Морозненько. Кто же она, эта женщина? Да нет, моя мама не пошла бы в церковь. Она всегда говорила, мои родители были коммунистами, в Бога не верили, и я не собираюсь верить. Вон люди уж. Чуть не полвека в космос летают, а Бога там не видели. Когда она так вот сказала соседке, Любовь Петровна почему-то жалостливо вздохнула и спросила. «Лариса, а как ты думаешь, Ленин умный был?» «Ну уж, наверное, умный. Мои родители говорили, гений», — ответила мама. «Этот бы гений, да на добрые дела», — опять завздыхала Любовь Петровна. «Ну вот скажи мне, старый». «Ведь вот этот Ленин умер, и то, что от него осталось, лежит там в мавзолее. А ума-то его и не увидели. Куда делся?» Мама прыснула. «Скажете тоже. Так ведь то ум, его никто не видит. А с чего ты взяла, что Бога можно увидеть?» «Бога человеком невозможно видеть, на него же не смеют чини англисти взирать. пропела она. И все равно не переубедила маму. Вы, если хотите, можете верить во что вам угодно. А мне по церквям ходить некогда. Надо вон о Димке заботиться. Не до свечек тут. Так что вряд ли эта женщина моя мама. Да и не один я пропал из дому. Вон сколько всяких объявлений. И по телеку, и в газетах. И взрослые пропадают. Не только дети. Я побродил по двору и остановился, разглядывая церковь.